который отсек повинные головы. Потом то, что осталось от готье Филиппа Доне, от двух красавцев-конюшек, которые еще позавчера беспечно горцевали по Клермонской дороге, бесформенное кровавое месиво было вздернуто на виселице, и вокруг с карканьем уже закружилось вороньё, слетавшееся с соседних колоколен. Тогда медленно тронулись три черные повозки. Стражи начали быстро очищать площадь от толпы. Горожане вернулись к будничным делам. Кто в свою ловчонку, кто в свою кузню, кто в мясной ряд, кто в огород. Со странным спокойствием людей, для которых смерть ближнего — лишь обыденное зрелище. Ибо в те времена, когда большинство детей умирала в младенчестве, а половина женщин — родами, когда эпидемии уничтожали поголовно все взрослое население, когда редкая рана заживала и когда не зарубцовывался окончательно почти ни один шрам, когда церковь поучала свою паству непрестанно думать о смерти, когда на надгробных памятниках изображались трупы, пожираемые червями, когда каждый как на добычу червей смотрел на свою бренную плоть, мысль о смерти была самой привычной, будничной, естественной. зрелище человека, испускающего дух, не было тогда как для нас трагическим напоминанием об общем деле всего живого. Меж тем, как на норманнской дороге женщина с наголовритой головой не переставала кричать. Скажите его высочеству Филиппу, что я не виновна. Скажите ему, что я никогда его не обманывала. Палачи на глазах кучки не желавших расходиться зевак делили ризы своих жертв. По тогдашнему обычью за дел мастера имели право оставлять себе все, что обнаруживали у казненных за поясом. Таким образом великолепные кошельи подарок королевы английской, попали в руки палачей. Каждый взял себе по кошелю. Такой неслыханной удачи не случалось у них за всю их палаческую жизнь. Увлеченные дележкой палачи не заметили, как к ним подошла молоденькая чернокудрая красавица, судя по одежде не горожанка, а знатная девушка, и в полголоса, не торопясь, попросила отдать ей язык одного из казненных. Красавица это была Беатриса Дерсон. «Говорят, язык висельника хорошо помогает от желудочных колик», — пояснила она. «Мне все равно, чей язык. Дайте любой на выбор». Палачи подозрительно взглянули на незнакомку, Соображая, не колдовство ли здесь какое? Ибо каждому известно, что с помощью языка повешенного, особенно повешенного в пятницу, можно легко вызвать дьявола. А как вот насчет языка обезглавленного? Пригоден ли он для этой цели? Но так как на ладони Беатрисы блеснула славненькая золотая монетка, палачи согласились и, украдкой от посторонних взглядов, вручили ей просимое. Глава двенадцатая. Ночной гонец. Пока кровь братьев Доне сохла на площади Мартре, пока собаки друг за дружкой пробирались к помосту и с глухим рычанием внюхивались в желтый песок, обитатели замка Мобюссон медленно пробуждались от недавнего кошмара. До самого вечера королевские сыновья сидели в своих покоях, не показываясь на люди. Да и к ним никто не заглядывал, за исключением нескольких придворных, приставленных к их особе. Люди старались обходить стороной, Двери, ведущие в апартаменты, где прятались эти три человека, в душе которых гнев, унижение и боль оставили свой неизгладимый след».